по поводу смерти Ленина. Речь на втором Всесоюзном съезде Советов 26 января 1924 года. Примечание: Второй всесоюзный съезд советов проходил в Москве с 26 января по 2 февраля 1924 года. На первом заседании съезда, посвящённом памяти Владимира Ильича Ленина, Иосиф Виссарионович Сталин выступил с речью, в которой от имени большевистской партии дал великую клятву хранить и выполнять заветы Ленина. В связи со смертью Ленина съезд принял обращение к трудящемуся человечеству. В увековечении памяти Ленина съезд вынес постановление об издании сочинений Ленина, о переименовании города Петрограда в город Ленинград, об установлении дня траура, о сооружении мавзолея Ленину на Красной площади в Москве и памятников в столицах союзных республик, а также в городах Ленинграде и Ташкенте. Съезд обсудил доклад о деятельности советского правительства и вопросы о бюджете Союза СССР и об учреждении Центрального сельскохозяйственного банка. 31 января съезд утвердил первую конституцию, основной закон СССР, разработанную под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. Съезд избрал ЦИК, Союзный совет и Совет национальностей. Сталин был избран в состав Союзного совета. Товарищи, мы, коммунисты, люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Сыны рабочего класса сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных лишений и героических усилий. Вот кто прежде всего должны быть членами такой партии. Вот почему партия Ленинцев, партия коммунистов называется вместе с тем партией рабочего класса. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь. 25 лет пестовал товарищ Ленин нашу партию и выписывал её как самую крепкую и самую закалённую в мире рабочую партию. Удары царизма и его опричников, бешенства буржуазии и помещиков, вооружённые нападения Колчака и Деникина, вооружённое вмешательство Англии и Франции, ложь и клевета стаустой буржуазной печати. Все эти скорпионы неизменно падали на голову нашей партии на протяжении четверти века. Но наша партия стояла как утёс, отражая бесчисленные удары врагов и ведя рабочий класс вперёд к победе. В жестоких боях выковала наша партия единство и сплочённость своих рядов. Единством и сплочённостью добилась она победы над врагами рабочего класса. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь. Тяжела и невыносима доля рабочего класса, мучительные и тягостные страдания трудящихся, рабы и рабовладельцы, крепостные и крепостники, крестьяне и помещики, рабочие и капиталисты, угнетённые и угнетатели, так строился мир из поколен веков, таким он остаётся и теперь в громадном большинстве стран. Десятки и сотни раз пытались трудящиеся на протяжении веков сбросить с плеч угнетателей и стать господами своего положения. Но каждый раз, разбитые и опозоренные, вынуждены были они отступить, тая в душе обиду и унижение, злобу и отчаяние, и устремляя взоры на неведомое небо, где они надеялись найти избавление. Цепи рабства оставались нетронутыми, либо старые цепи сменялись новыми, столь же тягостными и унизительными. только в нашей стране удалось угнетённым и задавленным массам трудящихся сбросить с плеч господство помещиков и капиталистов и поставить на его место господство рабочих и крестьян. Вы знаете, товарищи, и теперь весь мир признаёт это, что этой гигантской борьбой руководил товарищ Ленин и его партия. Величие Ленина в том прежде всего и состоит, что он, создав республику советов, тем самым показал на деле угнетённым массам всего мира, что надежда на избавление не потеряна, что господство помещиков и капиталистов недолговечно, что царство труда можно создать усилиями самих трудящихся, что царство труда нужно создать на земле, а не на небе. Этим он зажёг сердца рабочих и крестьян всего мира надеждой на освобождение. Этим и объясняется тот факт, что имя Ленина стало самым любимым именем трудящихся и эксплуатируемых масс. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить и укреплять диктатуру пролетариата. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь. Диктатура пролетариата создалась в нашей стране на основе союза рабочих и крестьян. Это первая и коренная основа республики советов. Рабочие и крестьяне не могли бы победить капиталистов и помещиков без наличия такого союза. Рабочие не могли бы разбить капиталистов без поддержки крестьян. Крестьяне не могли бы разбить помещиков без руководства со стороны рабочих. Об этом говорит вся история гражданской войны в нашей стране. Но борьба за укрепление республики советов далеко ещё не закончена. Она приняла лишь новую форму. Раньше Союз рабочих и крестьян имел форму военного союза, ибо он был направлен против Колчака и Деникина. Теперь Союз рабочих и крестьян должен принять форму хозяйственного сотрудничества между городом и деревней, между рабочими и крестьянами, ибо он направлен против купца и кулака, ибо он имеет своей целью взаимное снабжение крестьян и рабочих всем необходимым. Вы знаете, что никто так настойчиво не проводил эту задачу, как товарищ Ленин. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь. Второй основой республики советов является союз трудящихся национальностей нашей страны. Русские и украинцы, башкиры и белорусы, грузины и азербайджанцы, армяне и дагестанцы, татары и киргизы, узбеки и туркмены. Все они одинаково заинтересованы в укреплении диктатуры пролетариата. Не только диктатура пролетариата избавляет эти народы от цепей и угнетения, но и эти народы избавляют нашу республику советов от кузней и вылозок врагов рабочего класса своей беззаветной преданностью республике советов, своей готовностью жертвовать за неё. Вот почему товарищ Ленин неустанно говорил нам о необходимости добровольного союза народов нашей страны, о необходимости братского их сотрудничества в рамках Союза республик. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять союз республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним с честью и эту твою заповедь. Третьей основой диктатуры пролетариата является наша Красная армия, наш Красный флот. Ленин не раз говорил нам, что передышка, отвоеванная нами у капиталистических государств, может оказаться кратковременной. Ленин не раз указывал нам, что укрепление Красной армии и улучшение её состояния является одной из важнейших задач нашей партии. События, связанные с ультиматумом Кирзона и с кризисом в Германии, лишь не раз подтвердили, что Ленин был, как и всегда, прав. Примечание. Имеется в виду экономический и политический кризис 1923 года в Германии. В стране развернулось массовое революционное движение, в результате которого в Саксонии и Тюрингии были созданы рабочие правительства, в Гамбурге произошло вооружённое восстание. После подавления революционного движения в Германии усилилась буржуазная реакция во всей Европе, а также опасность новой интервенции против Советской республики. поклянемся же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу красную армию, наш красный флот. Громадным утёсом стоит наша страна, окружённая океаном буржуазных государств. Волны за волнами катятся на неё, грозя затопить и размыть, а утёс всё держится непоколебимо. В чём её сила? не только в том, что страна наша держится на союзе рабочих и крестьян, что она олицетворяет союз свободных национальностей, что её защищает могучая рука Красной армии и Красного флота. Сила нашей страны, её крепость и её прочность состоит в том, что она имеет глубокое сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира. Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов, как стрелу, кущенную верной рукой товарища Ленина в стан врагов, как опору своих надежд на избавление от гнёта и эксплуатации, как верный маяк, указывающий им путь освобождения. Они хотят её сохранить, и они не дадут её разрушить помещикам и капиталистам. В этом наша сила, в этом сила трудящихся всех стран, в этом же слабость буржуазии всего мира. Ленин никогда не смотрел на республику советов как на самоцель. Он всегда рассматривал её как необходимое звено для усиления революционного движения в странах запада и востока, как необходимое звено для облегчения победы трудящихся всего мира над капиталом. Ленин знал, что только такое понимание является правильным не только с точки зрения международной, но и с точки зрения сохранения самой Республики Советов. Ленин знал, что только таким путём можно воспламенить сердца трудящихся всего мира к решительным боям за освобождение. Вот почему он, гениальнейший из гениальных вождей пролетариата, на другой же день после пролетарской диктатуры заложил фундамент Интернационала рабочих. Вот почему он не уставал расширять и укреплять союз трудящихся всего мира коммунистический интернационал. Вы видели за эти дни паломничество к гробу товарища Ленина десятков и сотен тысяч трудящихся. Через некоторое время вы увидите паломничество представителей миллионов трудящихся к могиле товарища Ленина. Можете не сомневаться в том, что за представителями миллионов потянутся потом представители десятков и сотен миллионов со всех концов света для того, чтобы засвидетельствовать, что Ленин был вождём не только русского пролетариата, не только европейских рабочих, не только колониального востока, но и всего трудящегося мира земного шара. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам верность принципам коммунистического интернационала. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своей жизни для того, чтобы укреплять и расширять союз трудящихся всего мира коммунистический интернационал. Правда. 23 номер. 30 января 1924 года.